Глава 4. В ту ночь, когда Любаша привезла меня к себе в дом, и я тут же свалилась в кровати, моментально забылась тяжелым сном, даже несмотря на то, что ныло все тело. Проспала я до полудня следующего дня, когда меня разбудил аромат жарящегося картофеля с луком и мелодичное насвистывание. Открыв глаза, я осмотрелась. Небольшую чистую комнату заливал яркий солнечный свет, который скрадывался полупрозрачными занавесками. Я с удивлением поняла, что заплывший накануне глаз без проблем открывается и даже видит. Правда, на коже ощущалось что-то липкое. Я осторожно потрогала лицо и поднесла пальцы к носу. Воняло отвратительно. Свесив ноги с кровати, я осторожно села. Спина ужасно болела ниже поясницы. Делать глубокие вдохи было все так же тяжело. Задрав черную футболку, которую перед сном одолжила мне моя спасительница, Я взглянула на кровоподтёки и фиолетовые синяки, усеивавшие мои живот и грудь. Опустив футболку, я начала озираться в поисках той одежды, в которой сбежала из больницы. Ее нигде не было. Зато на спинке кровати висела рубашка цвета хаки и черные спортивные штаны. Тут же я нашла совершенно новое белье, еще с бирками, трусы и майку, а также носки. На полу стояли тапочки. В приоткрытую дверь заглянула женщина, которая и привезла меня сюда. О, проснулась. «Ну, молодец, одевайся, а я как раз обед состряпала. Туалет в конце коридор, подмигнула она мне. «Кстати, меня Любашей зовут». Она исчезла, прикрыв за собой дверь. С этого момента я звала ее только Любашей, и больше никак. В ванной я с ужасом посмотрела на свое лицо. Правда, вчера все наверняка было хуже. Любаша намазала мой глаз и кожу вокруг него какой-то густой темно коричневой субстанцией, жирно-вязкой и совершенно не смывающейся. Я кое-как помыла неповрежденную часть лица, сполоснула рот и почистила зубы, найденные у раковины новой еще в упаковке щеткой. Когда я показалась в кухне, Любаша уже накрыла на стол. Посередке стояла сковорода, полная жареной картошки. Тут же на деревянной доске... Лежали нарезанные толстые ломти черного хлеба. На тарелке блестело сало с тонкими прожилками мяса, а на другой соленые огурцы. Любаша кивнула на стул, а сама села напротив. Тебя как звать-то? Тая. Все в пору пришлось. Да, спасибо, кивнула я. Это дочки моей, все новенькая. Она фигуркой такая же, как ты. У вас есть дочка? Почему-то удивленно спросила я. «А что, не похожая на бабу, у которой дочка, может быть?» Совсем по-мужски засмеялась Любаша. «Извините, я не то говорю», — совсем смутилась я. «Да брось ты, Тая, эти выкни, да вежливость эту свою. Все нормально, я баба простая». Мы принялись за еду. Удивительно, но после всего произошедшего у меня был зверский аппетит. Однако все остальные чувства как будто атрофировались. Видимо, я так устала бояться, что на время организм словно впал в анабиоз, не позволяя мне думать о том, что нужно бежать, нужно оглядываться, нужно каждую секунду ждать врывающегося в дверь Дениса. Я с удовольствием уплетала простую, но безумно вкусную еду, приготовленную Любашей. Сто лет не ела я ни жареной картошки, ни тем более сала. Денис такое не признавал. А уж есть прямо со сковороды — это было верхом варварства в его глазах. «А что вы мне на лицо намазали?» — спросила я, когда с обедом было покончено. «Мазь одна. Истрав. Это меня одна бабка научила, еще по молодости», — сказала Любаша. «Воняет жуть. Но отеки снимает моментально. Через пару дней от твоей гематомы останется лишь синячок. Это я тебе гарантирую». Любаша не соврала. Через три дня о страшной гематоме напоминала лишь желтое пятно. Если нанести тональный крем, то и его почти не будет видно. С гематомами на груди и спине справиться оказалось сложнее, потому что мазь впитывалась в одежду и давала меньше эффекта. К тому же меня не столько беспокоили следы на коже, как боли внутри. Наверное, у меня было сломано ребро и травмирована почка. Когда я ходила в туалет, в моче были следы крови. Не впервой. Через три дня жизни у Любаши я уже знала о ней все, и она обо мне почти все. В один из вечеров мы сидели в задней комнатке ее небольшого дома. Я на диване, она на подоконнике. В приоткрытую створку врывался звук осеннего затяжного дождя, что шел уже вторые сутки. Любаша безбожно курила. Она только-только вернулась из города, а я даже на улицу не смела совать носа, боялась, что увидят соседи В городе все тихо. Как я поняла, баба та, у которой ты одежду и деньги стащила, Шум не поднимала и в полицию не заявляла. Денис ей, видимо, все компенсировал. Будет без полиции тебя искать? Пока да, кивнула я. У него хватит ресурсов. Он кто у тебя? Бандит? Хуже, поежилась я. Он очень влиятельный бизнесмен. Ясно. Из тех, что мне от себя Господом Богом, усмехнулась Любаша. Или дьяволом. «Э, нет, Таюша, мразь он конченная, а не дьявол». И после долгой паузы сказала. «Я однажды вот такому дьяволу размозжила башку». Я удивленно уставилась на Любашу. «Я ж сиделица, семь лет чалилась на нарах». «За... за что?» — охрипшим голосом спросила я. «За убийство. Вот такого же дьявола, как у тебя». Прибила собственными руками. Бил он меня крепко. А потом и дочку, Марусю мою, начал поколачивать. Я сначала не знала. Она мне не говорила. При мне-то он ее не трогал. Любаша затушила окурок и вытащила новую сигарету. Ну а потом допился до того, что и при мне стал руку поднимать. Она выпустила кольцо дыма. Кончила я его, в общем. И знаешь, ни о чем не жалею. Вернуть бы все назад, «Поступила бы так же». Мы молчали долго. Любаша окунулась в воспоминания, а я переваривала услышанное. Мне сложно было поверить, что над Любашей много лет измывался муж. Она была из тех женщин, которых побаивались мужчины. Такая и матом покроет, и в глаз вмажет. Будто, прочитав мои мысли, Любаша сказала, «Ты не смотри, что я такая. В молодости я совсем другая была». Маленькая, худенькая, мухи не обижу. Ну а потом вышла замуж за урода этого. Долго терпела, и вот не вытерпела, порешила. А тюрьма? Она кого хочешь изменит. Но лучше тебе этого не знать. Она слезла с подоконника и захлопнула окно. Не знаю, как ты в это дерьмо влипла, Тая, но понимаю, почему идти не смогла сразу. Такие не отпускают, прошептала я. Ничего, девочка вздохнула она. «Давай-ка с тобой билетик купим на ближайший поезд, и завтра я поеду по магазинам и куплю тебе в дорогу кое-чего». «Да я не знаю даже, куда мне ехать». «Есть одно место. Он тебя там не найдет, пообещала Любаша. Мне хотелось ей верить, но разве было на этой земле место, в котором он не сможет меня отыскать? Вряд ли. Но, может быть, у меня будет длительная передышка» передышка, которая была мне необходима больше, чем воздух. А потом я побегу дальше».